Глава 15 Возвращаясь домой, я старательно прокручивал в голове прошедшую встречу. Полезной информации о семействе Патрушевых я добыл много, и засланным казачком меня при этом не посчитали. Уже хорошо. Помощь гарантировали еще лучше. — Но совесть моя при встрече с Путиловым теперь постоянно будет горючими слезами обливаться, да и долг перед Патрушевыми вырос неимоверно. Надо бы мне в родовую усадьбу недельки через две скататься, посмотреть, как там тётки живут, вдруг нуждаются в чём. Они ж, насколько мне удалось выяснить из рассказов Николая Ивановича, при живом отце находились на его иждивении. Сейчас, получается, на моём. Своих собственных средств к существованию у них не имеется». Одна тетка девица избежала из дома с каким-то проходимцем. 15 лет черт знает где пропадала, а лет десять назад к брату за помощью обратилась. Ну, не прогонять же было ему родную сестру. У другой муж разорился и повесился, а на руках двое пацанов осталось. Куда идти? По миру с протянутой рукой? В результате тоже брат принял, ведь каких-либо еще близких родственников у Патрушевых давно нет. Так уж жизнь сложилась. Но все же, думается мне, у теток на данный момент вряд ли материальные затруднения могли возникнуть. Они денег с аренды отцовского городского дома должны в избытке иметь. Когда я узнал в ходе беседы с Путиловым, что мне по наследству, оказывается, кроме усадьбы, еще и четырехэтажный доходный дом в Петербурге причитается, еле удивление скрыть смог. Приятная неожиданность. И с домом этим следует побыстрее разобраться». Путилов говорит, раньше половина арендной платы с него старшему Патрушеву в Сибирь отсылалась. И он очень удивился, узнав, что я после смерти отца от родственничков ни копейки не получил. И не писали они мне. Странно это. В общем, вопрос необходимо прояснить. Если тетки не бедствуют, то меня ожидает неплохой стабильный денежный куш с аренды квартир. В моем положении эта новость безусловно радует. Деньги мне, ох, как нужны. В принципе, дом я после оформления, наследства и продать могу. Полагаю, кирпичная четырехэтажка в Питере дорого стоит. Усадьба, между прочим, тоже, но ее продать труднее. Она родовая. Да и куда теток девать? О, кстати, усадьба, наверное, так же, пусть и небольшой, а доход приносит. И мне становится любопытно, какой? И в чьих закромах он прячется? Хм, а не съездить ли мне посмотреть на свою будущую собственность? «Доходным домом, по словам Николая Ивановича, управляет Митрич, на спине которого Александр Патрушев в младенчестве как на лошадке катался. Он-то, скорее всего, знает, в каком состоянии находятся дела семейства Патрушевых. И этими сведениями с молодым хозяином обязательно поделятся. Вот только одному мне туда соваться, по всей видимости, не стоит. Митрич в лицо я не знаю. Правильнее было бы вместе с Путиловым к нему наведаться». Николай Иванович и статус мой заодно подтвердил бы, а то еще неизвестно, сколько мне придется Митричу доказывать, что я не верблюд, а его хозяин, малость память растерявший. Что ж, мысль хорошая, требуется лишь придумать, как все это получше устроить. На воскресный сходняк клана Ростовцевых мы прибыли в полдень. Все нас уже ждали и встретили приветливо. Видать, мамуля графа настроила родственничков на мирный лад. да мы рассматривая нашу компанию, улыбаются, да и господа мрачными не выглядят. Все мужчины военные, мундиры и возраст у них разные, а вот звание у всех одинаковое — полковник». «Ха! Это что, потолок в служебном росте клана?» «Хм, да не, не может быть. Папа Михаила Яковлевича да до генерала дослужился. Ладно, со временем разгадаем и этот ребус. А пока нужно усиленно втираться в доверие». Особо нас не допекали. Почти сразу после взаимных приветствий и представлений родственнички разбились на группки. С нами остались лишь мама и тетка графа, Александра Александровна. Довольно красивая брюнетка, прекрасно сохранившаяся для своих лет. Как я потом узнал, ей 54 года. Ростовцев успел нам шепнуть, что она очень богатая вдова, дочь уже почившего бумажного короля России, в девичестве Альхина и, между прочим, владеет медным заводом. «Пожалуй, надо наладить деловые контакты. Мне меде в скором времени много понадобится». Забавно, что в семье Александра Александровны на имени Александр Свет клином сошелся. Мужа ее покойного звали Александром. На здешнем приеме присутствует ее дочь, тоже Александра Александровна, и сын Александр Александрович, полковник кавалергардского полка, двоюродный брат и сестра Михаила Яковлевича. Причем у них, по словам графа, имеются собственные дети. У Александра — Александр, а у Александры — Александра. Интересно, это они в угоду царствующему Александру Второму такую катавасию с именами затеяли? Или просто чудят, господа? Наша беседа вначале вертелась в основном вокруг жизни в Сибири. Порадовало, что высокомерие нам не выказывалось. Дамы говорили с нами как с равными, даже со мной и Машули. Во время разговора я украдкой наблюдал за реакцией наших девушек на окружающую обстановку. Все ж таки первый выход в столичное общество, но девчата не подкачали. Софа вела себя ровно, по сторонам посматривала с интересом, но без излишнего любопытства. Светлана чувствуется слегка смущена приемом, бросает иногда на собеседников настороженные взгляды и жмется к жениху, но в целом держится спокойно. А вот Машка, чрезмерного почтения уж тем более благоговения или трепета, ни перед кем не испытывает, хоть и строит из себя девочку Мне кажется, войди сейчас в гостиную император со свитой, она лишь вежливо поклонится и будет рассматривать его так же, как и прочие диковинки. Господи, кого мы с Софой воспитали! Кроме нас она никаких авторитетов не признает. Ох, и намучаемся мы, выдавая ее замуж! А уж как муж в дальнейшем намучается с такой женушкой, страшно представить. Минут через десять непринужденного разговора к нашей компании присоединились еще дамы, а Вяземский с графом, извинившись, откочевали к мужчинам. Я бы тоже с ними свалил, но Софа дала понять, что мне лучше остаться. В скором времени мамуля графа решила прояснить вопрос нашего с Машей музыкального образования. Она ведь намеревается учить нас игре на фортепиано. Со всем женским обществом мы перешли в соседнюю залу, где стояла огромная фортепиано. Да, мы расселись перед ним и приготовились наслаждаться представлением. Вера Николаевна взялась за нас серьезно. Сначала мы по очереди демонстрировали, чему успели научиться в Красноярске. Потом даже в четыре руки кое-что сыграли, и вроде бы неплохо у нас получилось. Недаром, стало быть, столько месяцев мучились. Ну а когда Ростовцев нам еще и гитары принес, «Тот уж мы показали себя во всей красе». В конце Вера Николаевна вынесла вердикт. «Знаете, Александр, я заметила, что вы с Марией по отдельности на фортепиано играете совершенно разно. Вы на русский манер стараетесь слиться с инструментом душой. Он для вас только проводник эмоций. Вы то придвинетесь к нему, то отодвинетесь, в зависимости от подсказок музыки. А Мария за фортепиано на европейский манер держится». Сидит, придвинувшись, руки собраны, думы о произведении падают из головы прямо на клавиши. Но стоит вам начать играть вместе, она преображается. И эта навязанная скованность исчезает. С гитарой же она полностью сродни вам. Полагаю, и дальнейшее ваше обучение нужно проводить совместно. Это придаст Марии новые силы и вдохновение. у у, -у кажется, мы попали в руки крутого профессионала». Боюсь, нелегкая музыкальная будучность нам на ближайшее время обеспечена. А еще маленькие ручки Марии пока не могут взять октаву. А Чтобы поскорее добиться этого, нужно растягивать пальцы. Я могу объяснить вам, как это делается. Э -э думаю, Софья Марковна лучше меня с этим справится. Я постарался немежко перевести стрелки на Софу. Она кивнула, соглашаясь. С растяжками пальцев рук мне сталкиваться доводилось. Но у Машки ручонки слишком маленькие. «Как бы их не повредить? Пусть уж наша мамуля этим занимается, она все же спец по лечебным процедурам». Дальше да, мы потребовали продолжения банкета. К этому моменту и все мужчины в зале собрались. Пришлось нам с сестренкой постараться и выдать на гора половину нашего песенного репертуара. Начинали с детских, а заканчивал я уже любовной лирикой. В общем, развлекали народ как могли». Но, слава богу, долго нас не мучили. Через час Вера Николаевна решительно потребовала дать нам отдохнуть. И присутствующие после всяческих похвал в нашу с сторону опять стали расходиться по группкам. Похоже, мама графа пользуется в клане ростовцевых непререкаемым авторитетом. Сразу видно, настоящая генеральша. Воспользовавшись ситуацией, я поспешил присоединиться к господам офицерам, что-то утомило меня сегодня женское общество». Но и полковники помолчать мне не дали. Первый же вопрос, заданный я Яковлевичем, Савельевым, мужем Александра Александровны, младшей, было о моем производстве револьверов. Оказалось, граф по приезде из Красноярска всем родственникам подарил мои стрелялки. Ну, те, что я ему в дорогу дал. И господа полковники оценили подарки высоко. Причем не только они, но и их знакомые и подчиненные тоже. Вот и спрашивает офицерская компания, «Когда можно будет найти в продаже мою продукцию и сколько она хотя бы примерно станет стоить?» «Во блин!» Как-то не ожидал я услышать этот вопрос так скоро. «Мои револьверчики по цене сейчас неподъемны даже для людей среднего достатка. У тех 50 штук, что я успел собрать в Красноярске, себестоимость ушла за 20 рублей. При этом разрешат ли мне их изготавливать официально, неизвестно еще». Как я выяснил, мастера-оружейники в России штучно на заказ делают любое оружие. Несмотря на закон, запрещающий изготавливать боевое нарезное. Но я-то намерен производить большие партии. А для этого нужно получить разрешение от министерства. К моему сожалению, господа, они пока дороги, 25 рублей. Но если мне удастся наладить их выпуск в Петербурге, то полагаю, цена снизится как минимум до 20, а там, глядишь, и ниже уйдет. Да, дороговато. Если я в Туле ваш револьвер к кустарям отдам, они мне такой же всего за 15 рублей сделают. Такой же, да не такой. Качество прячется в мелочах. У моих сталь прекрасная и обработка. Тульским оружейникам, например, ствол утолщать придется, потому что сталь уж больно плохую они в большинстве своем используют. И так по каждой детали. В результате и вес, и баланс револьвера нарушены будут, и стрельба из него окажется менее приятной. Вы, кстати, заметили, что прорыв газов минимален? Это заслуга машинной полировки барабана и притирки его к стволу. Простым напильником такого не достигнешь. Кроме этого, мои револьверы очень надежны и прослужат намного дольше поделок тульских умельцев. Господа офицеры задумались. Потом мы еще поговорили о воронении и о подарочных вариантах моих стрелялок. Мне пояснили, что получить разрешение на промышленное производство револьверов не так уж и сложно, и господа полковники могут в этом поспособствовать. О, да я обеими руками за. Естественно, мы сразу договорились, что за меня замолвят словечко «кому надо». А там посмотрим. И еще одну возможность получения армейских заказов мне подсказали. Военному ведомству в данный момент просто жутко необходима хорошая латунь для производства гильз. И оно готово предоставлять огромные льготы тем промышленникам, что возьмутся за ее поставки. Да и сами гильз военное ведомство с удовольствием закупит, причем по цене довольно высокой. Армия уже пару лет как переходит на новые образцы оружия, а первый в стране большой завод, способный для этого оружия патроны изготавливать, запущен лишь в прошлом году. Не, ну бардак, бляха-муха. Пришло время цельнометаллического патрона, а долбанные армейские чиновники, пока жареный петух в задницу клевать не начнет, шевелиться не собираются. Как понимаю, в ближайшую русско-турецкую войну 77-78 годов наши солдаты не стрелять будут, а как обычно в штыковые атаки ходить, типа пуля дура, а штык молодец. «Вас, солдатиков, много, а патронов мало». Ну что ж, собирался я в Питере электролизмом меди заняться. Займусь до кучей латунью. Дальше разговор скатился на обычную мужскую болтовню. Служба, охота, анекдоты и немного о женщинах. Я тоже несколько охотничьих историй рассказал. Господа оценили. В целом общаться с новыми родственничками мне было приятно. Компания подобралась, скажем так, высоко... Ну, может, не высоко, но уж точно интеллектуальная. С теми же бизонами так не пообщаешься. И больше всех мне понравился кавалергарский полковник Александр Александрович. Веселый и живой мужик, а таких, говорят, он душа компании. Под конец встречи я обошел и дамские коллективчики, но к их разговорам уже в полуха прислушивался. Обычная салонная болтовня чистой воды. Говорят, с 1 января в Петербурге можно будет купить железнодорожный билет на весь путь, хоть до Киева, хоть до Таганрога. Вы слышали, для людей, неудачно вложивших деньги в дело, появилось новое выражение «прогорел, как мстинский мост». Фу, бог мой, над ней уже вся трупа потешается. Ну, право, нельзя петь в столичном театре с такими цыганскими интонациями. Полезную информацию я старательно запоминал. А сам в основном помалкивал. Погулял по квартире, если ее, конечно, можно так назвать. Точнее, наверное, будет все это великолепие обозвать хоромами. Уютных домашних комнат нет. Сплошная анфилада шикарных гостиных. Везде вдоль стен расставлены изящные столы, зачастую с толстыми мраморными столешницами. удивило что в доме тепло, а мрамор почему-то холодный, будто недавно с улицы принесен. Между окнами висят большие, во весь про стенок зеркала. Всюду стоят вазы императорского фарфорового завода, большие позолоченные канделябры и вычурная мебель из красного дерева. такая вся на черных львиных лапах, а стулья еще и с подлокотниками, заканчивающимися головами черных сфинксов и арапов. Стены же украшены разнообразными картинами в золоченых рамах и портретами каких-то генералов. Ну и музыкальные инструменты стоят почти в каждой гостиной. Как бы сказал дед Хадок, увидев это жилище, «Ой, богато люди живут, ой, богато». По сравнению со скромной восьмикомнатной квартирой Путиловых, тут, можно сказать, Версаль. Вечер закончился довольно благостно. Расставались мы со всеми тепло. Категорического неприятия наше семейство, похоже, ни у кого не вызвало. Посмотрим, как дальше дела пойдут. Уже дома, улучив минутку, спросил у Софы, не почуяла ли она сегодня своим экстрасенсорным восприятием какого-либо подвоха. Меня заверили. Я напрасно волнуюсь. Что ж, замечательно. Первый шаг на пути вхождения в клан мы сделали. Правда, по закону мы с Машкой... К клану все равно отношения иметь не будем. Сейчас усыновление вводит детей только в семью, а не в рот усыновителя. То есть, если даже усыновление завершится благополучно, родственнички графа для нас останутся никем, и мы для них тоже. Но, разумеется, это не отменяет чисто человеческого отношения. Как говорит наша старшая, частенько кланы относятся к усыновленным как к своим, и тут уж закон идет по боку. остается надеяться что это наш случай М да хотя есть у нас маршули способ войти в клан ростовцевых и по закону Для этого мне надо всего лишь жениться на ком-нибудь из них но ну, сестренки соответственно выйти замуж ой мама ми это был бы номер в понедельник с утра сходили в императорскую академию художеств посмотрели на выставку картин профессора айвазовского Я, кстати, к своему стыду не знал, что он профессор, а тут, оказалось, человек не только прекрасные картины пишет, но еще и обучает молодых художников. Понравилась ли выставка? Безусловно. Увидеть вблизи шедевры великого мариниста, а заодно его самого, это дорогого стоит. После выставки я с компанией расстался. Они по кафешкам двинулись, а я отправился к Путиловым. Сегодня к обеду они обещали быть у нас для знакомства Софьи Марковной, «И графом. А вот до обеда мы с Николаем Ивановичем собирались поговорить о делах. Сначала, правда, попили чаю с Екатериной Ивановной, ну а потом уж уединились в кабинете». Путилов сразу расстелил на столе план Красноярской судоверфи, сложил с краю прочие бумаги, оставленные мною для ознакомления, и заявил. «Александр, ваш проект домный, это что-то поразительное». Да и весь металлургический комплекс вызывает восторг и удивление. Неужели все это придумали и спроектировали вы? Ну что вы, добрая половина того, что тут изображено, — это задумки отца. Я лишь постарался вписать все в рельеф местности, предоставленной нам под завод. Эх, скромный ты, Саша. Все равно создать такое продуманное хозяйство под силу лишь опытному инженеру. Дальше вопросы полились рекой. А что? А как? А зачем? Николай Иванович истинный холерик по темпераменту однозначно. И не сидится ему спокойно. Все вскакивает и бегает вокруг стола. Такой бешеный напор редко у кого встретишь. Ох, и устал я ему подробно обо всем рассказывать. Да ладно рассказывать. Больше приходилось объяснять и даже убеждать иногда в правильности того или иного решения. Ух, кошмар. Александр, а как вы посмотрите на мое... предложение вам рассчитать проект Домны и Мартена для моего завода. Из того, что вы мне сейчас рассказали, я делаю вывод о ваших обширных познаниях в вопросах варки стали и чугуна. О, блин, кажется, ты перестарался, Сашок, изображая опытного металлурга. У-у-у, ёлы-палы, отказывать нельзя. Для вас с великой радостью, но зачем вам Домна? Удобнее поставить большой Мартен и переделывать в нём чугун с ваших финских заводов на сталь, Это резко снизит ее стоимость, а спрос на сталь, заметьте, постоянно растет. Да-да, возможно-возможно. Однако покупка руды английской или даже шведской при своей-то домне выйдет еще выгоднее. Но заградительные таможенные сборы эту выгоду сведут на нет. Можно истребовать определенный, необлагаемый сбором лимит. Нынче многие заводы так делают. Цены на российский металл слишком кусачие, в Финляндии добыча озерных руд тяжела. А прочие руды там худые. С Урала же доставка цену ломит». «Что ж, наверное, вы правы. А на Абуховском заводе ничего нового оставить не собираетесь?» Николай Иванович как-то грустно усмехнулся. «К сожалению, в данный момент я к руководству Абуховского завода касательства не имею. Отодвинут за ненадобностью». «Это как?» Я с недоумением на него посмотрел. «Ведь Абуховский завод вам принадлежит. Вы единственный оставшийся в живых учредитель». У завода множество займов, и пока он их не вернет, там будет заправлять администрация военного ведомства. Кроме этого, не все так просто с принадлежностью завода. Боюсь, после возврата займов я смогу рассчитывать только на свою долю. Доли товарищей, по всей видимости, отойдут в казну. Ничего себе! Вот и бери после этого кредита у государства. Назначат внешнее управление, отберут долю, причитающуюся по договору, и сосите лапу хозяина А надолго ли установилась военная администрация, как вы сами полагаете? Трудно сказать. В 1967 году получена первая прибыль, но трат уж слишком много. Один новый 30-тонный молот чего стоит. Второй такой, кстати, лишь у крупа имеется. У крупных заказов в работе сейчас два. От морского ведомства и всего на миллион рублей. Правда, военное министерство, похоже, уже готово дать новый большой заказ. Причем на тех же условиях, что и у крупа заказывает. Но в целом, полагаю, еще как минимум года три меня к заводу не допустят. Так, так, так. Если мне не изменяет память, то ко времени, когда Николай Иванович соберется вступить во владение Буховским заводом, как раз и начнется его глобальная, да к тому же еще, я бы сказал, душесчипательная эпопея закладки Санкт-Петербургского морского порта и прорытия к нему глубоководного канала в Финском заливе. Насколько помню из вычитанного когда-то о жизни Путилова, правительство сначала даст добро на проекты, представленные Николаем Ивановичем, но в дальнейшем кинет его и обещанных казенных денег не даст. В результате он возьмется вкладывать в строительство, по сути государственного масштаба, уже свои кровные тугрики, подсядет на новые кредиты, заложит под это дело Буховский завод, да и Путиловский тоже. Короче, вляпается в неприятности «по самое не могу», и к 1880 году станет полным банкротом. Интересно, эта подстава с каналом и морским портом случайно Как-никак в России скоро кризис наступит в середине 70-х годов, а правительство в кризис деньгами не разбрасывается. Или все же не случайно? Не захотело ли военное ведомство таким способом отобрать перспективные, стабильно работающие Обуховские и Путиловские заводы? Ведь не только в госкредите Путилову на тот момент отказали. У него потом и рельсы перестали покупать, и частные займы ему с трудом удавалось находить. Да и то под огромные проценты. Опять вопросы без ответов. Ох-охо, да уж. Но как бы там ни было, а такого выдающегося человека от незавидной доли, уготованной ему, этим несправедливым миром нужно уберечь. А для этого деятельную натур Николая Ивановича необходимо отвлечь от морского канала. Как? Естественно, заинтересовав каким-нибудь другим масштабным проектом. Да так, чтобы и сил у него ни на что второстепенное не оставалось. И по моим предварительным прикидкам, это может быть лишь... А знаете, мне хотелось бы кое-что добавить по поводу дешевого металла в России. Отец после окончания ссылки собирался развернуть строительство большого металлургического комплекса в Новороссии. Это, по его мнению, дало бы серьезный толчок развитию малозатратной железодобычи в империи, причем на каменном угле, а заодно и способствовало бы кораблестроению на Черноморском побережье. Да будет вам известно, в Новороссии уже давно пытаются создать хоть какое-нибудь адекватное железоделательное производство, но все пока впустую, и с коксом, полученным из донецкого каменного угля, уже работали. Был и в скорости закончил свою деятельность Петровский завод, где долго экспериментировали и, в конце концов, наварили такие немного хорошего чугуна. Но очень уж дорогим он оказался. Сейчас там с той же целью обустраивается английский промышленник Джон Юс. Посмотрим, что англичане смогут сделать. Джон Юс и все остальные построили свои заводы в не совсем удачном месте. Ориентируясь на данные отца, могу сказать, что хороших результатов Юс скорее всего, еще долго не добьется. Отец же обнаружил рудные залежи в другой губернии. И руда там, по его сведениям, преотличная. 70% железа. Да-да, представьте себе, именно 70%. Хотя, конечно, основные залежи месторождения в общей массе своей железа содержат 40-45%. Но рудные запасы там большие, и хватит на долгие годы работы. Ну и, соответственно, кто первым придет... Тот снимет сливки и быстро отобьет свои вложения. 70 — 70 процентов? В российских южных рудах? Да не может такого быть! О, какие эмоции! Николай Иванович, воскликнув, аж вскочил и опять пробежался вокруг стола. Поверьте, я тоже вначале сомневался, но отец в своих данных был уверен и даже показывал мне результаты химической экспертизы, сделанной не только им самим, но еще и какой-то немецкой лабораторией. Путилов, успокоившись после эмоционального всплеска, сел, откинулся на спинку стула и впервые за время нашего знакомства рассмеялся во весь голос. «Так вот, значит, зачем он ездил по Новороссии после Крымской войны? Хо-хо-хо! Тихоня-тихоня! своего всегда добивался!» «Опаньки! Это что, Николай Иванович сейчас про старшего Патрушева говорит? История, сочиненная мною, в местные исторические реалии вписалась». Ничего себе! Получается, были времена, когда мой папашка не сидел дома, сложа руки, а по стране катался. В таком случае хотелось бы узнать, где он за свою жизнь побывал. Вдруг еще что-нибудь удастся списать на его большую осведомленность. И где же находятся такие прекрасные руды? Простите, Николай Иванович, но это пока секрет. Сам хочу заняться разработкой этого месторождения. Но если вы захотите ко мне присоединиться, я обо всем расскажу. «Это, как я понимаю, планы не ближайшего будущего. Да, дело на перспективу. Сначала планирую искупить земли в намеченных отцом местах и подготовить металлургов, способных плавить металл на каменном угле. А уж потом... Впрочем, там и других сложностей хватает. Пока на угле у нас приспособились плавить лишь в царстве польском. Хм, а я и не знал. С поляками мне не хотелось бы работать». Согласен. Кому в России эти бунтари нужны? Опять же, с гордостью признаюсь, у меня на заводах и свои мастера имеются. Правда, плавят они металл в огранках. Но, полагаю, опыта им сейчас и на домну хватит. Люди два года под нашим с господином Обуховым руководством работали с коксом, полученным из английского каменного угля. И пытались отлить такую же качественную сталь, как Павел Матвеевич отливал на древесном угле у себя на Урале. В результате у нас получилось все, что мы хотели. Если на своем заводе я поставлю домну, то работники для ее обслуживания найдутся. А года через три, будем надеяться, я смогу опытных мастеров и вам в пользование предоставить. Это было бы замечательно. Так вы хотите ко мне присоединиться? Не знаю, не знаю, надо все хорошенько обдумать. И если не опередят конкуренты, то то я посмотрю, что там Тихоня накопал. «Ох, Николай Иванович, я же вижу, мое предложение вас весьма и весьма заинтересовало. Что же вы виляете?» «Понимаю, дело намечается трудное и очень серьезное, но оно же и очень перспективное. А какие сложности вы упомянули? Основная — это строительство железной дороги. Уголь уж больно далеко доставлять». «Да, да, да, железные дороги, железные дороги». Путилов замолчал, уставившийся задумчивым взглядом в окно, и минут на пять конкретно завис. Так и сидел все время в кресле, смотря в одну точку и не обращая внимания на мои осторожные покашливания. Да загрузил я человека. Ладно, продолжать давить на него сейчас смысла нет. Все равно такие вопросы с кондачка не решаются. Кто я такой, чтобы он вот так сходу стал моим компаньоном в новом доселе неведомом деле? Сын его друга? Ха! Начинающий промышленник, построивший свой махонький заводик в имперской глуши и добившийся каких-то там интересных результатов? Ха-ха два раза. Нет, мне сначала придется заслужить его доверие делом. И только потом мы сможем вернуться к теме криворожского месторождения уже более предметно и подробно, рассматривая нюансы предстоящих работ и затрат. А пока надо переключать разговор на другое. Я вижу, рыбка уже заглотила наживку. Поглядим, как она себя поведет в дальнейшем. Если что не так, я Исофу к уговорам подключу. После мы прошлись по железнодорожному хозяйству. Я узнал, что английский каменный уголь в Петербурге очень дешев. И по качеству он намного лучше донецкого. Поэтому считается оптимальным топливом для паровозов. И надо признать, удобен в употреблении, поскольку его привозят в виде брикетов, а не россыпью, как донецкий. Эти английские угольные брикеты называются нью кассел или в просторечии «Кардиффы». Они дают мало дыма, и теплоотдача у них великолепная. Их и газовые компании используют и металлурги. Разумеется, английский уголь и россыпью в Питер доставляется, но он по большей части бросовый, некачественный. Паровозы и вагоны мы из пены урта обсуждали. «Ох, Александр, еще совсем недавно дешевую публику из царского села возили почти как скот. Скамейки шириной вершка в 3 и на весь вагон по два маленьких окошка на каждой стороне прорубленных выше головы». «Вершка в 3 13 сантиметров». «А вы мечтаете о вагонах третьего класса с отоплением?» «Поверьте, спрос на них будет, особенно в странах Европы». «Что ж, тут я, пожалуй, с вами соглашусь». Но все же сборка паровозов мне более по нраву, если, конечно, вы согласитесь ее наладить. Слово за слово, я уже почти ведущим инженером Путиловского завода стал. Николай Иванович за время нашей беседы кучу моих предложений одобрил и согласился реализовать на базе своих предприятий проектировку и строительство домной с Мартеном, производство локомобилей и паровозов, а также отливку заготовок из качественной тигельной стали для оружейных стволов. Да, я готов впрячься во все эти дела и постараюсь справиться с ворохом сопутствующих проблем. Не впервой, однако. Надеюсь, после этого Путилов станет мне доверять. Мы долго муссолили оружейную тему, в частности, зацепились за изготовление гильз. Николай Иванович, оказывается, тоже хочет латунные гильзы делать и даже место под заводик на Васильевском острове присмотрел. Но загвоздка у него возникла с оборудованием для этого завода. не может выбрать, где его заказывать. Как-никак выделка цельнометаллических гильз на данный момент — дело новое. Мало кто за границей, а России вообще молчу, способен сделать необходимые станки. Ну, тут уж я подсуетился и предложил свои услуги. А что? Пусть у меня заказывают, я в этом вопросе сейчас осведомлен, наверное, лучше всех. Через месяц из Красноярска в Питер прибудут мои работники, привезут с собой станки и сделают все, что нужно, в наилучшем виде. Естественно, под моим чутким руководством. Полагаю, к следующей зиме небольшое гильзовое производство мы сможем развернуть. Мое предложение с радостью приняли. Мы договорились, что в течение месяца я сделаю обсчет стоимости необходимого станочного парка. И если цены окажутся приемлемыми... то начнем работу, не откладывая на потом. Вполне вероятно, это станет нашим общим делом. Тут многое зависит от того, сколько денег у меня останется к осени». Сразу решился и вопрос производственных помещений. Под выплавку тигельной стали, а заодно и латуни. «Николай Иванович готов предоставить мне в аренду свой оптовый завод «Аркадия». В общем, продуктивненько мы поговорили». Мне вот только непонятно стало, я теперь супер-пупер-двигатель технического прогресса или раб на очередных галерах. Как-то наши совместные договоренности с Путиловым в моем сознании двояко видятся. Не слишком ли многое я на себя взвалил? Впрочем, это, наверное, подсознание пенки выдает. Расслабилось оно. Понимаешь ли, за последний месяц и привыкла отдыхать. Ха. А кто ему обещал, что в столице будет легко? Правильно, никто. Вот пусть они выпендриваются, а лучше обратят внимание на то, что руки после продолжительного отдыха уже чешутся, так им работать хочется. А от обилия нереализованных замыслов волосы на голове шевелиться начинают. у дайте мне пару нормальных заводов как точку опоры, и я, как Архимед, переверну этот дремлющий мир с ног на голову. Бог свидетель, я не я буду, если всех на уши не поставлю.